Глава 24. Мартин Оукли встретил их категорическим отказом. Моя жена больна. Она не может никого видеть. У вас имеется врачебное свидетельство, мистер Оукли? Нет, но это ничего не меняет. Я знаю свою жену куда лучше любого врача. Сейчас она не в состоянии никого видеть. Подумайте сами. Практически в двух шагах от хрупкой, утонченной женщины был убит человек и вы рассчитываете, что она сможет это обсуждать? От такого сильного шока она сама могла бы умереть. К тому же моя жена не в состоянии сообщить вам ничего, что не мог бы сообщить я. Мы все были там, стояли рядом друг с другом. Мистер Порлок отошел к лестнице, потом направился к нам, и в этот момент свет погас. Мы услышали стон и звук падения, а менее чем через минуту свет зажегся, И мы увидели Порлока, лежащим на полу с кинжалом в спине. Это все, что знаю я. Столько же знает и моя жена. Линет очень чувствительна и мягкосердечна. Она опустилась на колени рядом с Порлоком, чтобы посмотреть, нельзя ли ему помочь. А когда увидела, что он мертв, впала в истерику. Я так и понял, кивнула. Они находились в кабинете со сверкающей хромированной мебелью и с портьерами из алого бархата которое старший инспектор мысленно заклеймил как дешевую мишуру. Он знал, как должен выглядеть кабинет английского джентльмена, а это помещение совсем так не выглядело. «И вы давно знали мистера Порлока?» – спросил Лэм. «Пару месяцев. А миссис Оукли? Она ни разу не встречала его до того, как он нанес официальный визит в прошлую среду». «Вы в этом уверены?» «Разумеется. Можете спросить кого угодно». Я встречался с ним исключительно по делам, а она даже не знала его в лицо. Тогда как вы объясните, что ваша жена назвала его Глен? Она не делала ничего подобного. Мистер Оукли, в холле, кроме вас и вашей жены, присутствовали восемь человек, и все они утверждают, что миссис Оукли стала кричать: Глен, мертв! О, Глен, Глен! Думаю, они все ошибаются. Как она могла называть Порлока Гленном, если его звали Грегори? Мы все называли его Грег. Моя жена часто слышала от меня это имя, поэтому и сказала «Грег мертв». Она кричала и плакала, так что окружающие могли и ослышаться. Последовала пауза, которую нарушил старший инспектор. Я бы хотел повидать мисс Даринду Браун и горничную миссис Оукли. Но, наверное, лучше начать с горничной. Мартин Оукли встрепенулся. Горничная служит у нас всего неделю и не была вчера вечером в Грэнже. Тем не менее, я бы хотел ее видеть, мистер Волкли. Хупер вошла в комнату в черном платье с маленькой старомодной брошью на шее. Мелкие кудряшки на ее голове наводили на мысль о парике или шиньоне. Под ними находились выпуклый лоб, бледные щеки и плотно сжатый рот. Подойдя к столу, она становилась привычным почтительным видом. «Ваша фамилия Хупер и уличная прислуга миссис Оукли?» Сжатые губы чуть приоткрылись. «Да, сэр. Меня зовут Луиза Хупер. Сколько времени вы пробыли в услужении у миссис Оукли? Сегодня будет 10 дней. Я поступила на службу в субботу, а сюда мы переехали во вторник». Говоря, Хупер смотрела в пол. Ее веки напомнили Фрэнку Эбботу навесы над окнами, которые часто видишь на морском побережье. «Давно вы знаете мистера Порлока?» Почти сразу же осведомил Лэм. «Мистера Порлока? Нам известно, что вы его знаете!» Строго сказал инспектор. «Вы звонили ему по телефону, и ваши разговоры подслушали. Какой смысл тратить время? Он платил вам, и я хочу знать, за что!» Вейки оставались опущенными, а губы сжатыми, но губы внезапно изогнулись в очень недоброй улыбке. «Если джентльмен интересуется леди, не понимая, какое до этого дело полиции?» «Советую вам, как следует подумать, Хупер. Когда джентльмена убивают, полицию интересует все, что с ним связано. Понятно? Тогда отвечайте, почему он вам платил». Горничная продолжала недобро улыбаться. Его интересовала миссис Окли, которую он ни разу не видел до прошлой среды. Веки резко поднялись. Глаза под ними были холодными и злыми. «Кто так говорит?» «Мистер Оукли, если вы располагаете иными сведениями, вам лучше их сообщить». Веки опустились вновь. Он приходил повидать ее в среду, во второй половине дня. Полагаю, джентльмен может нанести визит леди, которая его интересует? «Отпираться бессмысленно, мисс Хупер. Я уже сказал вам, что ваши разговоры с мистером Порлоком подслушали». Вы позвонили ему во вторник вечером и рассказали, что миссис Оукли нашла скомканную фотографию и очень из-за этого расстроилась. Потом вы осведомились, следует ли вам сообщить ему, кто изображен на этой фотографии. Он велел вам назвать имя фотографа, что вы и сделали. Итак, кто был на этой фотографии? Откуда же мне знать? Вы хорошо это знали, когда говорили с мистером Порлоком. Хупер снова подняла глаза, стараясь не встречаться взглядом с инспектором. «Там был мистер Порлок. Вы в этом уверены?» Она кивнула. «Он хорошо выходит на снимках. Вам известно, откуда взялась эта фотография?» «Должно быть, ее подобрал мальчик. Она была в шкафу с его игрушками. Няня жаловалась, что он устроил детский страшный беспорядок, пока ее не было. Она сказала, что мисс Браун забрала фотографию из детской». И что случилось с ней потом? Миссис Оукли сказала, что фотография испорчена, и бросила ее в огонь. Мистер Порлок приходил к ней в среду во второй половине дня? Да. Где она его принимала? Наверху, в гостиной. В ее гостиной. И какую часть их разговора вы слышали? Я не подслушиваю у дверей. А там есть дверь, у которой вы могли подслушивать? Дверь в ее спальню? Повторяю. «Я не подслушиваю у дверей». «Я спрашиваю вас, есть ли дверь из ее гостиной в спальню?» «Могу спросить об этом саму, миссис Оукли». «Да, есть, но вы у дверей не подслушиваете». «Я не угрожаю вам, мисс Хупер, никоим образом. Я всего лишь указываю вам на некоторые факты. Мы расследуем убийство». И если вы будете препятствовать полиции, у вас могут возникнуть очень серьезные неприятности. Если вы подслушивали у той двери и располагаете информации, которая может нам помочь, ваш долг сообщить ее. Попытка воспользоваться этими сведениями в собственных целях квалифицируется как шантаж. А это серьезное преступление. Вы уверены, что вам пойдет на пользу, если мы вплотную займемся вашей биографией? Лично мне бы этого не хотелось. Итак, что вам удалось услышать из разговора миссис Оукли и мистера Порлока? «Ну, отвечайте!» Хупер задумалась. «Конечно, миссис Оукли заплатила бы ей за молчание, но в следующую минуту побежала бы к мужу, заплакала у него на плече и все бы ему выложила. Мистер Оукли вряд ли отнесется к этому благосклонно. Нет». Она не может допустить, чтобы полиция копалась в ее прошлом. Рисковать хорошо в молодости, а с возрастом понимая, что самое главное – безопасность. Лучше рассказать инспектору то, что он хочет знать, а потом попытаться что-нибудь вытянуть из миссис Оукли, прежде чем все выйдет наружу. Это труда не составит. Она сначала плачет, а через минуту подрится и мажется, чтобы муж ничего не заметил. Лэм дал ей время на размышления. «Ну?» – повторил он. Хупер деловито кивнула. «Ладно, сэр, я все расскажу». «Вот и отлично. Тогда вам лучше присесть». Она опустилась на стул, положила руки на колени и устремила холодный взгляд на инспектора. Дверь была приоткрыта. Миссис Оукли знала, что придет мистер Порлок, так как он звонил, и я передала ей сообщение, но понятия не имела, кем он окажется. «Вы в этом уверены?» «Я никогда не говорю того, в чем я не уверена, инспектор». «Продолжайте». Я подумала, что мне лучше послушать, о чем они будут говорить, потому что, видите ли, мистер Порлок велел мне устроиться сюда горничной и сообщать ему все, что он захочет знать. Он мне не объяснил причину, а я не люблю работать в подьмах. Прежде всего я услышала, как мистер Порлок назвал ее по имени. Он сказал, я так и думал, что это ты, Леннет, но должен был убедиться. Да, он именно так и сказал, Линет. А она ответила, «Я думала, что ты умер». И вот тут она назвала его Гленом. Что было дальше? «Ну, я всего не помню, но миссис Оукли плакала и спрашивала, почему мистер Порлок позволил ей считать его мертвым?» «Полагаю», — спросил он, — «ты сказала Мартину, что ты вдова». А она ответила, что думала, будто так оно и было. «Вы имеете в виду...» Горничная кивнула. «Все было ясно, как день». Они были женаты, он сбежал от нее, а через 9 месяцев она вышла замуж за мистера Оукли. Мистер Порлок говорил о муже напомнил, что закон нарушила она, а не он, и потребовал, чтобы она выставила чемоданчик такой, кажется, он называется дипломат, мистера Оукли, на подоконник кабинета. Мистера Оукли ожидали к чаю. Она должна была поставить этот дипломат за окно, когда он пойдет переодеваться к обеду. И не запирайте окно чтобы этот чемоданчик можно было вернуть, и никто ни о чем бы не догадался. В конце концов, миссис Оукли согласилась. И она это сделала? Не знаю, но думаю, что да. Ее легко напугать, а мистер Порлок пригрозил, что отправит ее на скамью подсудимых за двоимужие, и что мистер Оукли выставит ее на улицу. По-моему, она бы не осмелилась ослушаться. А миссис Оукли ничего не рассказала мужу? «Нет, если у нее в голове есть хоть капля здравого смысла». «И ты почему так вы говорите?» «Потому что так говорил мистер Порлок. Он сказал, что сомневается в ее умении держать язык за зубами. Но если она проболтается мистеру Оукли, то отправится под суд за двоим мужем». «Между мистером и миссис Оукли не произошло сцены, какая могла бы произойти, если бы он узнал, что она в действительности ему не жена?» «Нет». Хупер заколебалась. Разве только перед тем, как они отправились на обед к мистеру Порлоку. Мистер Оукли вошел, когда она одевалась, и я оставила их вдвоем. Миссис Оукли могла признаться мужу тогда и или в машине. Но вы не знаете, сделала она это или нет. Нет. Я спустилась вниз. Отпустив горничную и велев прислать к нему мисс Браун, старший инспектор Лэм повернулся к Фрэнку Эбботу и заметил бесстрастным тоном. Это все означает, что у мистера Мартина Оукли был весьма веский мотив. Но только если жена ему рассказала. Мы узнаем об этом больше, когда повидаемся с ней».